Разгоревшиеся лица десяти женских номеров, полуоткрытые от волнения губы, колеблюмые ветром цветы. Конечно, из ботанического музея. Я лично не вижу в цветах ничего красивого, как и во всём, что принадлежит к дикому миру, давно изгнанному за зелёную стену. Красиво только разумное и полезное: машины, сапоги, формулы, пища и прочее. По старому обычаю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 Знакомы ли вам такие минуты? Мне жаль вас, если вы их не знаете.